Ужас из прошлого. Сначала картина ничем не вызвала беспокойства. Обычная красивая лесная лужайка с высокими зелеными деревьями и цветущим лугом. Ничто вроде бы не вызвало каких-либо сомнений в том, что тот, кто это видит, не испытывает каких-либо беспокойств или сомнений. Вокруг щебетали птицы и летали различные бабочки. Но потом началось это. Обычное голубое небо с слабыми проявлениями перистых облаков медленно, но неумолимо потемнело. Внезапно подул ледяной и буквально высасывающий силы ветер. И природа, находящаяся вокруг, в виде тех самых деревьев, травы и различных птиц, резко начала слабеть. Птицы и бабочки падали замертво на землю, на которую уже полностью пожухло и рассыпалась в пыль трава. И их, казалось бы, невесомые трупики также рассыпались горстками праха. Деревья, стоявшие вокруг, также погибли и превратились в засохшие мертвые коряги, торчащие вверх, как какие-то изломанные зубы. Сначала безмятежное голубое небо быстро и практически полностью затянули черные и мрачные тучи. Багрово-красные сполохи усеяли все небо и темно-фиолетовые молнии ударили в землю, уничтожая все то, что попадалось им по пути. Когда такая молния попадала в дерево, которое еще не превратилось в прах, то оно вспыхивало мрачным темно-фиолетовым огнем, который горел с страшным грохотом и гулом. Все это сопровождалось жуткой какофонией звуков и запахов, что пугало наблюдателя еще больше. В звуках можно было различить стоны и крики о помощи, а в запахах – запах горелой плоти от плазменных зарядов. Внезапно серия молний, ударившая одновременно, создала сверкающую и мрачным светом невероятно мощной энергией странный силуэт, похожий на четырехрукой существо с кожаными крыльями за спиной, буквально изуродованное неведомыми силами, и уже давно мертвое, что было видно по его мумифицированному внешнему виду, которое, медленно и громогласно зарычав, протянуло все свои четыре когтистые лапы к наблюдателю. На этом запись прерывалась. Какой кошмар? Пожилая графка, с большим трудом трясущейся рукой вытерла взмокший лоб и, медленно выдохнув, внимательно посмотрела на стоявших рядом разумных. «Давайте. Высказывайте мне все свои теории. Что это такое? Что вообще там может произойти? Чтобы интуиция, да и весь дар моей внучки буквально кричали об опасности. Что это за образы? Кто из вас знает? Мне одной показалось, что за этим монстром идут и другие. Нет, глава». Тяжело вздохнув, вперед выступил начальник научной группы Великого дома Лауриан, который уже давно служил на благо этой семьи. Могу сказать только одно. Что касается самого этого образа. Что-то похожее мы встречали в описании легенд вымерших разумных рас. Там говорилось о представителях древнейшей и весьма могущественные расы, которых иногда некоторые называли предтечь. Эти существа вроде бы были мирными, и везде, где появлялись, старательно развивали технологии и давали разумным шанс развиться. Некоторые разумные виды называют их создателями. Ничего себе создатели! В очередной раз устало выдохнула Агравка, медленно взяв трясущейся рукой пластиковый стаканчик с витаминизированной смесью и сделал несколько глотков. Да такого создателя и врагу не пожелаешь. Вы хотя бы разглядели, что это за монстр такой? Это же чудовище какое-то. Чудовище, которое готово уничтожить все и всех. Или только я одна это почувствовала? Вы хотя бы понимаете, что такая угроза не может быть... случайностью. Вот что теперь Илике делать? А она в панике. Есть какие-то мысли, как можно предотвратить подобное? Если речь идет о технологиях предтеч, так мы знаем, что они могут быть опасны, и таких предчувствий никогда не было. Если же речь идет о том, что они могут наткнуться на систему защиты предтеч, то и такое уже бывало. Но никогда не было подобных предчувствий. Как нам понимать это, если вы вообще сможете это сделать? Однако ученые, которые стояли перед ней, достаточно долго переминались с ноги на ногу и переливали из пустого в порожнее, никак не имея возможности объяснить, что они видят. Так что сейчас ей было самой понятно только то, что это очень глобальная угроза. Более того, эта угроза была направлена на все живое, не только на того, кто был наблюдателем в этом кошмаре, но и на тех, кто может оказаться поблизости. А это был очень серьезный момент во всем происходящем. Единственное, что ученые смогли достаточно точно заявить, так это только то, что в данной ситуации все предчувствия ее внучки говорили о том, что угроза придет откуда-то со стороны. Она не находится в той самой звездной системе, где сейчас идет строительство станции. Но угроза приближается, и эта угроза неизвестна никому. Более того, она настолько велика, что ее стоит опасаться Совсем, не только представителям великого дома Лауреан. Вот только была одна огромная проблема, с которой также придется столкнуться всем. Дело в том, что несмотря на тот факт, что все представители народа графов имеют определенные способности к оперированию пси, и все знали о том, что одаренные могут предчувствовать угрозы различного класса и величины, подобное предчувствие опасности к делу не пришьешь. Никто не станет слушать не имеющие подтверждения рассказы. А значит, самой Лилии Лан-Лауриан остается только одно. Ей надо постараться собственными силами как можно быстрее усилить свои возможности именно там, в той самой звездной системе Фронтира. Ведь на территории Империи Грагас или в В содружестве, никто из одаренных пока что тревогу не бил, потому что ее банально не чувствовали. Однако там, в той удаленной звездной системе, молодая девушка-аграфка уже буквально сходила с ума от беспокойства. И из этого следовал один глубокомысленный вывод. Все начнется именно там. Начнется то, что для представителей всего Содружества может закончиться очень большой угрозой, про которую забывать никому бы не следовало. Проведя еще несколько консультаций с учеными, пожилая графка поняла, что больше информации или пользы от них не добьется в принципе. Именно потому, что эти разумные банально имели одаренность в других областях. и не чувствовали в этом видеоряде, который прислала ее наследница со своей нейросети в виде записи сновидений, ничего опасного. Однако сама Лилия Лан которая тоже была достаточно сильным интуитом, буквально на уровне нервных окончаний понимала, что все это имеет просто невероятно огромное значение. Поэтому ей самой нужно было принять все возможные меры, чтобы найти способ предотвратить появление и осуществление этого кошмара на его. Именно поэтому все следующие консультации с представителями военных структур, которые имели хоть какое-то отношение к их великому дому, она провела лично и как можно быстрее, так как Так сейчас именно они хоть как-то могли ей помочь. Она шла на любые обещания и выплаты, лишь бы эти разумные помогли им исправить ситуацию, и, возможно, предотвратить угрозу глобального масштаба. А для этого было необходимо собрать всевозможные силы в единый кулак и в одном месте. Если они не смогут как-то предотвратить эту угрозу, то ничем хорошим это все не закончится. Консультации подобного рода затянулись всего лишь на несколько дней, но сама старая графка понимала, что сейчас это огромный срок. Хотя представители их народа привыкли действовать более глобальными временными рамками. Они привыкли измерять срок десятилетий. десятилетиями или даже столетиями. Однако сейчас нельзя было затягивать на столь долгий период всю эту ситуацию. Поэтому нужно было как можно быстрее решить все то, что может хоть как-то, но все же предотвратить эту угрозу. Ей удалось договориться о том, что еще пара рейдовых эскадр имперского флота все же зайдет в ту звездную систему в ближайшее время как бы для проверки ситуации. Однако таким образом они усилят там защиту, что позволит впоследствии либо отпугнуть, либо как-то остановить угрозу. Хотя сама Иллия Лан-Лауриан не предполагала того, как это вообще может выглядеть со стороны. Видите ли, старшая родственница из лишне сильно беспокоиться о младшей. Нет, она сейчас и сама прекрасно понимала, что угроза там может идти отовсюду, но то, что причувствовал ее внучка, не шло ни в какое сравнение с определением стандартных угроз, к которым аграфы уже привыкли за время жизни в содружестве, да и образ этого существа, которого кто-то опознал как похожего на представителей предтеч, уже настораживал. И это не говоря о том, что в последнее время пожилой аграфке приходилось старательно пытаться найти линии соприкосновения с той самой юридической корпорацией Юрнави, которая оказалась слишком информированной, так как неожиданно для нее выяснилось то, что представители этой организации прекрасно знают о том, что происходит на территории далекой звездной системы Фронтира. Более того, они открыто дали и намек на то, что на планете есть кто-то, кто выступил в данном случае заказчиком. Да, представители Великого дома Лауреан по сути прервали контакты этих разумных, найдя предателя. Вот только сейчас положение дел было таково, что лишив этого разумного связи, они фактически остановили процесс конфликта, ведь пока юристы не уверены в том, что этот разумный погиб во время катаклизма, они не будут активно действовать. Вот только долго так прикрывать свои действия не получится, так как эти пронырливые существа могут на официальном уровне потребовать расследование. и тогда в ту систему отправят официального эмиссара Совета Содружества. И могут возникнуть просто невероятно огромные проблемы. А значит, им нужно искать возможность укрепить позиции заранее, пока есть время. Либо им нужно постараться все же найти того, с кем эти юристы так старательно общались. Кто это может быть? Ведь по сути, если подумать логически, это явно должен быть тот, кто достаточно хорошо информирован, кто имеет знания о Содружестве, которое не только имеет, но и может применять. А это очень непредсказуемая угроза, так как просчитать то, кто именно внезапно вмешался в это дело, банально невозможно. Может, это кто-то из тех, кто совершенно случайно оказался на той планете? Просто произошла какая-то катастрофа, и какой-то пролетающий мимо корабль банально потерпел там крушение, а член экипажа выжил. Но почему-то местные жители про него ничего и никому из представителей Великого дома Лауреан не говорили. А может быть, мы просто про него ничего и не спрашивали? Удивленно вздохнула старая графка, когда у нее в голове неожиданно промелькнула страшная догадка. Мы просто были уверены в том, что это заброшенная колония. Однако никто не говорил о том, что на эту планету не могли прибыть представители, имеющие знания про содружество, например, с территории того же Фронтира, те же пираты или какие-нибудь беглецы с территории Содружества, совершившие серьезные преступления. Все может быть. Именно поэтому она тут же принялась составлять очередной пакет инструкций для своей внучки, чтобы Илика приняла все необходимые меры и предотвратила новую утечку информации, которая может привести их дом куда более серьезным потерям, чем кажется на первый взгляд. К тому же сама Лилия Лан Лауриан сейчас намеревалась все-таки попробовать лично отправиться на территорию Фронтира, чтобы постараться самостоятельно уловить угрозу. Ее внучке не хватало опыта в этих вещах, а она имела больше способностей и знаний, и значит могла выяснить то, что может нести такую тотальную угрозу. Ведь в предчувствиях молодой девушки четко можно было понять одно – избежать опасности не сможете никто, или ее не удастся предотвратить. Это уже даже сама пожилая графка точно смогла почувствовать, и это был факт, с которым придется считаться. Адмирал, новая информация о цели от Департамента внешней разведки, выпрямившийся буквально до изгиба в спине молодой офицер, преданно ел глазами сидевшего в кресле командующего флотом, находящимся в этом тактическом зале флагмана экспедиционной группировки боевых кораблей Разумного, который, несмотря на свой достаточно молодой возраст, уже продемонстрировал себя как хороший командир и опытный тактик. Расшифровка проведена полностью, данные дополняют картину, информацию о которой собрали наши разведчики. Ну, Ну ка ну-ка нука криво усмехнулся бурхаген который практически ничем не отличался от типичных темнокожих представителей своего народа разве что более правильными и ровными чертами лица которые явно говорили о наличии примеси в его крови каких-то разумных не имеющих отношения к чистокровным представителям их расы покажите мне что там изменилось что смогли эти недоумки из департамента внешней разведки накопать ну да эти гады из империи грага сумели активировать главный калибр недостроенной военной базы а вот это уже не очень хорошие новости единственная хорошая новость так это то что база еще не достроен Да, она может сделать несколько выстрелов, но наши дредноуты разорвут ее в клочья, хотя и у нас будут потери. Но не без этого. Кстати, укрепились они знатно. К тому же, никогда не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что на торговой станции еще тоже могут находиться какие-нибудь москиты. Хотя, не помешало бы ее захватить целой, ведь тогда она может стать для нас аванпостом, который мы сможем использовать в своих личных целях. А это тоже имеет определенное значение. Об этом забывать тоже не стоит. Остается только одно. Необходимо найти способ сделать все быстро. Что там с агентом? Мы сможем на него рассчитывать. Он сможет нам чем-то помочь, например, заблокировать хотя бы часть артиллерийских платформ. «Я прошу прощения, адмирал, но вряд ли он сможет нам помочь», — тут же отозвался молодой офицер, который наверняка заранее подготовился к этой беседе и собрал всю нужную информацию. Дело в том, что последнее сообщение, отправленное этим индивидуумом, свидетельствует о большой угрозе для его жизни, поэтому он наверняка постарается сделать все возможное, чтобы спрятаться. К тому же, департамент внешней разведки передал нам сообщение, информацию о том, что нам необходимо провести и спасательную операцию, забрать их агента с той самой торговой станции, где он заранее приготовил себе убежище. Будет ждать появления наших боевых кораблей. Вот так всегда», — раздраженно выдохнул адмирал, равнодушно отвернувшись от той самой трехмерной модели, которую сейчас выстраивал перед ним аналитический кластер и скинов с учетом новой информации. снова все эти глупости. Нам и так придется его вытаскивать. Только вот почему-то никто не подумал о том, во что все это нам может вылиться. Если бы нам не приходилось думать об этих разумных, то мы могли бы сделать все куда быстрее, если бы не все эти сложности. Прошу вас обратить внимание еще и на ту памятку, которая открыто утверждает главное. На единственной обитаемой в этой системе планете не должно ничего пострадать. Тут же снова ожил молодой офицер, словно намеренно демонстрируя тот факт, что тут есть и определенные нюансы, которые представителям военного флота Агарской империи заранее следовало бы учитывать. Все только по той причине, что объект, который так усиленно интересует наших старых врагов, имеет отношение к кому-то из местных жителей, находящемуся на планете. Так что любая угроза, хотя бы в виде какого-нибудь корабля, который может рухнуть на планету, имеет возможность уничтожить поселение, где находится тот самый разумный. Уже только поэтому нам следует быть осторожнее. «Да что они понимают в таких вещах?» — возмутился в ответ на это напоминание Бурхаген, резко развернувшись в сторону офицера. «Ведь тут и последнему дураку понятно, что в этой ситуации может произойти все что угодно. А они придумали тут тоже. Мы должны думать о том, чтобы на планету, возле которой будет основное сражение, ничего не рухнуло. Вот зачем нам это нужно? Прошу прощения, адмирал. Но это указание пришло из императорского дворца». fair. слегка виновато опустил голову офицер, как будто это была его собственная вина, хотя на самом деле он всего лишь передавал инструкции руководства империи. Проблема в том, что император лично заинтересовался подобным разумным, и мы ничего поделать не можем. Да я это и сам прекрасно знаю. Поэтому и злюсь, резко отмахнулся от офицера адмирал, который и сам прекрасно понимал, что этот молодой парень тут был совершенно ни при чем. Однако как-то изменить ситуацию сейчас было просто невозможно, так как чтобы кто-либо вмешался на достаточно высоком уровне, что тоже было немаловажно, необходимо было выполнить это задание просто превосходно. Получив свое. образные бонусы, как со стороны представителей департамента внешней разведки, так и со стороны представителей императорского двора. Про это забывать тоже не стоило бы. Значит, придется все-таки постараться, чтобы найти способ повлиять на ситуацию, иначе даже у молодого и амбициозного адмирала могли возникнуть определенные сложности, от которых никуда не денешься. Именно поэтому, буквально скрипя зубами, адмирал Бурхаген был вынужден срочно переделывать план атаки на вражескую звездную систему, так как прекрасно понимал, что по этой инструкции ему нужно действовать очень быстро. Настолько быстро, чтобы противник не успел понять причин происходящего. Поэтому он тут же приказал изменить планы нападения. Теперь его флот, разделившись на группы, будет входить в тут систему одновременно с трех сторон. Да, разница между определенными кораблями прорыва все же будет, но не такая большая, как противник может представлять. Все только из-за того, что проходить через гиперпространство одной группой все равно не удастся. Разница между входящими в систему кораблями прорыва будет достаточно большой по времени. Но если входить с разных звездных систем, заранее подгадав время, то это будет происходить в разных точках входа из гиперпространства, что сыграет свою определенную роль и по позволит уменьшить этот разброс по времени в десятки раз, чем и воспользуются представители Агарской империи. После окончательной разработки тактического плана был отдан приказ, и теперь все будет зависеть от синхронизации действий, а для этого пришлось переключить системы кораблей определенный своеобразный часовой пояс. Таким образом, было проще синхронизировать действия кораблей в разных звездных системах, после чего Бурхаген отдал приказ на выдвижение. Через неделю их корабли ворвутся в выбранную звездную систему и нанесут свой удар по противнику, ведь их враги явно не ожидают подобного. И это позволит империи добиться своей его результата, несмотря на усиление позиций врага, а сам адмирал Бурхаген получит еще одну победу. Да, кто-нибудь мог бы сказать, что противник за это время сможет подтянуть на территорию той звездной системы еще какую-нибудь группировку военных кораблей. Может, и с этим никто не спорит. Но в данном случае есть важные нюансы. В группе кораблей, которыми командует адмирал, имеются три дредноута. Эти огромные тяжело бронированные артиллерийские корабли могут составить конкуренцию боевой станции даже поодиночке. А их трое, значит, по сути, могут уничтожить целый флот, сколько бы вражеских кораблей там не было бы. То есть можно понять тот факт, что у них есть явный шанс. Да, возможно, один такой сверхтяжелый боевой корабль будет потерян. Тот самый, который войдет первым в захваченную врагом звездную систему. Но это не имеет значения. Значение имеет только результат. Агент точно сообщил о том, что результат должен быть. И уже об этом не стоит никому забывать. После его приказа армада кораблей, которая состояла из десятка линкоров, нескольких артиллерийских кораблей и почти сотни средних крейсеров, медленно развернувшись в сторону цели, начала выдвижение. Сначала им придется как следует разогнаться, чтобы уйти в гиперпространство с миним разбросом по времени, что позволит достичь нужной цели. В двух других звездных системах происходило то же самое. У врага не будет ни единого шанса, ведь они думают, что их атакуют с одной стороны, а удар будет нанесен одновременно с трех сторон, что банально лишит этих разумных любой возможности к сопротивлению, чем и воспользуются представители Агарской империи. Именно тем, что как раз-таки лишат противника возможности получить какие-то дополнительные бонусы, в чем бы они ни выражались. Сейчас это уже не суть важно. Адмирал! Тревога! Обнаружены зоны вхождения в систему вражеских кораблей, Пожилой Пир, стремительно ворвавшийся на мостик своего флагмана, буквально в пару прыжков достиг своего кресла и, плюхнувшись в него, решительно махнул перед собой рукой. Повинуюсь его безмолвному приказу, буквально вбитому во все инструкции, искусственный интеллект, управляющий этим линкором, сразу же раскрыл перед самым старшим офицером на борту этого судна, да и всего флота, группу голографических экранов, на которых можно было увидеть все необходимое. Однако, несмотря на тотальный перевес в силах, которые были на данный момент сосредоточены в этой звездной системе, едва сенсорные комплексы разведстанций, разбросанных по этой территории, сумели распознать судно, вошедшее в эту систему без разрешения, как адмирал Харгнур тихо скрипнул зубами. так как было понятно, что корабль такого класса случайно войти в эту звездную систему в принципе не мог. Это был дредноут империи работорговцев, которая издревле воевала с ними за ресурсы. И в качестве ресурсов они воспринимали все, что только было бы угодно. И даже людей. Под людьми имеются в виду разумные существа, которых можно было в любой момент выставить на рынок и продать. Уже только поэтому можно было понять, что такое судно здесь появилось не просто так. Ведь этот корабль был как минимум шестого поколения. Об этом четко говорили очертания форм рудийных башен, сразу же начавших медленно поворачиваться в поисках целей. Такие корабли строились на тысячелетие. Для того, чтобы модифицировать, такое судно просто загоняли на сверхбольшие верфи, вынимали из них всю необходимую начинку, которая была устаревшей, и вместо старого оборудования устанавливали более новое. Могли было заменить бронированные плиты внешней обшивки, но общие черты такого судна не менялись тысячелетиями. Так что не узнать этого трех с половиной километрового гиганта, обвешанного огромными многотонными бронеплитами и вооруженного чудовищными пушками было просто невозможно. Так что уже только поэтому можно было понять, что в данном случае говорило против защитников этой системы. Ведь такие корабли в одиночку нигде не шастали. Этот дредноут явно шел в сопровождении целого флота. Да даже эскадра, которая могла сопровождать такое судно, обычно состояла как минимум из нескольких линкоров. И уже только поэтому стоило понимать то, насколько такой корабль может быть опасен. Более того, он не появился бы тут без поддержки. И уже только из-за этого стоило быть настороже. Естественно, что повинуясь инструкциям и командам, которые тут же посыпались от адмирала, система обороны взялась за дело. И в сторону этого неожиданного врага потянулись трассы снарядов, лазерных лучей и яркие следы выпущенных ракет – Вот только все это было слабым утешением против тяжелой брони этого монстра. Скорее всего, агарцы послали вперед самый тяжело бронированный корабль, именно для того, чтобы он отвлек на себя все силы противника, банально сдержав обстрел, после чего в дело должны будут вступить другие силы. Хуже всего было то, что боевая станция, которая начала постепенно разворачивать в сторону противника свои орудия главного калибра, по сути была еще не защищена броней, и любое попадание тяжелых снарядов в открытые любым космическим ветрам внутренности этого космического сооружения банально приведет к катастрофе. Как только началось это противостояние, по тревоге в этот бой. сразу же вступили все боевые корабли, которые находились в этой звездной системе, и даже те, которые имели принадлежность к Великому дому Лауриан. Сейчас не имело значения то, кто ими командовал ранее. По стандартным инструкциям Империи Грагас, все эти разумные были обязаны подчиняться адмиралу, ведь иначе он просто не сможет дать отпор кораблям противника, вторгшимся в эту систему. А это было недопустимо. Артиллерийские платформы быстро вышли на свои позиции и тоже открыли шквальный огонь. Только вот полохи разрыва, покрывавшие броню этого гигантского бронированного монстра, похожего на огромную сардельку с выступами артиллерийских башен. не принесли видимых результатов, когда он, наконец, локализовал противника и сделал первый залп. Мощные огненные цветы, раскрывшиеся в космическом пространстве в том месте, куда он выпустил свои снаряды, фактически сразу уничтожили две артиллерийские платформы. Как будто их там и не было никогда. Однако защитники все больше и больше сосредотачивали огонь на этом корабле. Те самые лазеры, которые сначала бессильно царапали мощную монолитную броню, начали бить более прицельно, банально стараясь лишить противника орудий главного калибра, или же по возможности выбить сенсорные комплексы, чтобы ослепить хотя бы. Но это было не так-то легко, так как противник был достаточно подготовленным к такому сражению. Он сразу выпустил не только огромные по своему калибру снаряды, но и многочисленных москитов, которые, видимо, были заведомо собраны в ангары и грузовые отсеки этого судна, самых разных кораблей эскадры, которая шла следом. Такое решение должно было сыграть свою роль в этом сражении. Навстречу этой лавине мелких точек на тактическом экране, сияющих багрово-красным оттенком, двинулись армады таких же мелких, но только светящимся зеленым дружественным оттенком москитов. Две эти волны быстро схлестнулись между сражающимися гигантами, когда в систему, прорвав В пленку, разделяющую обычное пространство и гиперпространство, валился еще один такой же огромный монстр. Тут страшно стало даже опытному адмиралу Пииру. Ведь ему было понятно, что в данном случае ему противостоит отнюдь не какая-то заблудившаяся ударная эскадра вражеского флота, а нечто более опасное. Например, целый сборный ударный флот, в который входит как минимум два гиганта такого размера. Эти тяжелые монстры были и поодиночке опасны. А что тут можно сказать про сразу два таких корабля? Именно в этот момент ударили главное орудие боевой станции, и снаряды ее тоннельных орудий достаточно быстро пересекли пространство и в резались в первый корабль, который был обозначен как цель. Против таких снарядов этот корабль был немного слабоват, однако, сделав свой залп, эта станция обозначила себя как угрозу и тут же стала объектом ответной атаки. Ведь, по сути, все остальные корабли собранного здесь флота так бессильно грызли мощную броню этих судов, оставляя на монолитных бронированных плитах каверны от своих самых мощных ударов. А вот станция своими гигантскими орудиями могла изрядно подпортить им жизнь, ведь даже одного залпа из двух имеющихся пока что в наличии орудий хватило для того, чтобы сорвать броню с одного борта этого судна, которое пыталось маневрировать, И хотя бы смягчить удар. А вторым снарядом достаточно серьезное повредило его сразу выведя из строя почти все орудия главного калибра. Видимо, банально перекосив всю несущую конструкцию этого гиганта, что заклинило элеваторы, подающие снаряды, кроме одной башни, что была в его носовой части. Но даже одна эта башня, вооруженная четырьмя орудиями гигантского калибра, сама по себе могла натворить дел. По сути, такими орудиями обычно вооружали осадные мониторы. Это был корабль, который обычно имел размер линкора или линейного крейсера, и мог быть вооружен одной или двумя башнями с гигантскими орудиями. Именно эти самые орудия и наносили огромный по своей силе урон, так как использовали просто невероятный по своей величине калибр. Стреляли они редко, но урон наносили просто жуткий. Тут же этих башен было восемь, раньше. Теперь-то понятно, то почему так легко и просто, буквально с первого залпа, первый гигант уничтожил две артиллерийские платформы. хотя они и были предназначены для ведения активного боя с подобным противником. Однако все это было только началом. Постепенно в систему начали входить и другие вражеские корабли, которых было достаточно много. И это все играло отнюдь не на пользу защитникам. Их-то все корабли были на виду, а тут? Сколько их там еще идет в гиперпространстве? Этого никто не знает. Тихо скрипя зубами от злости, старый Пир в полголоса вспомнил не злым тихим словом, о графов, заигравшихся в толерантность. Неделю назад на торговой станции был обнаружен факт появления вражеского агента, который постарался отправить какое-то очень важное сообщение, после чего сразу же скрылся. Его так и не нашли за эту неделю. Торговая станция тоже только строилась, и там было много помещений, где можно было спрятаться. Так что этот ублюдок это сумел сделать прекрасно. Именно тогда старый адмирал империи изобил тревогу, так как понимал, что сам подобный факт появления вражеского агента под носом может быть весьма опасным. Только вот почему аграфы сами не приняли никаких мер, он сейчас просто не мог сказать. Хотя сейчас и это все уже просто не имело значения, так как противник, вот он, вырывается в эту систему как к себе домой, и, видимо, уже заранее подготовился к столкновению с имеющимся в этой звездной системе силами обороны, так как силы, которые шли вслед за дредноутами, были тоже не такие уж и слабые». не меньше десяти линкоров, не считая других кораблей и двух сверхтяжелых носителей. Эти трехкилометровые катамараны были вооружены слабо, и тяжелой брони практически не несли, но их это не особо останавливало. Особенно учитывая то, что практически на каждом из них базировалось почти по две с половиной сотни москитов самого разного класса, которые сейчас сразу же при вхождении такого гиганта в чужую систему стартовали и набрасывались на противника. Так что битва была в самом разгаре, когда один из офицеров на мостике линкора попытался привлечь внимание адмирала к странности, которая проявилась немного в стороне от поля боя, тем более, что Что противник входил, как ни странно, сразу с нескольких направлений. Но это точно было вообще в стране, и там нарастало какое-то необъяснимое энергетическое возмущение или даже аномалия. Но сейчас самого адмирала обеспокоило больше именно то, что в этой ситуации главное для него было остановить врага, а с аномалиями потом ученые будут разбираться. Адмирал, вы должны это видеть! Видимо, уже не выдержав, завопил изо всех сил этот офицер, заставив всех присутствующих на мостике корабля, который только что сделал очередной залп по противнику, и пытался сманеврировать, чтобы отойти в сторону от точки, куда 100% летят десятки, если не сотни вражеских снарядов. Посмотрите на это! Это формируется червоточина. Она появилась здесь не просто так. Энергию, которую ее формируют, я классифицировать не могу. Что это такое? Удивленно обернувшись на его панический крик, Харгнур приказал вывести ему на отдельный экран изображение происходящего и сам обомлел от увиденного. Перед ним словно пульсировала огромная, залитая кровью рана, открытая в пространстве. И эта странная аномалия действительно пульсировала, как будто бы эта червоточина не совсем стабильная. Но проблема была в том, что адмиралы такого класса обычно были должны разбираться в вещах. Мало ли, что эскадра такого высокопоставленного офицера встретит в космическом пространстве во время какого-либо рейда. Так что полным глупцом, не знающим элементарных вещей, старого пира назвать было просто нельзя. Но то, что сейчас он видел перед собой, как-то объяснить было невозможно. Она то уменьшалась, то увеличивалась. И вот когда эта аномалия хоть как-то стабилизировалась, эта кроваво-багровая пуповина, которая обычно образуется между какими-то точками пространства, выплюнула на территорию этой звездной системы нечто несусветное, что-то жуткое, один вид чего заставил замереть буквально всех. Этот объект был настолько необычен, что противники, только что старательно поливавшие друг друга шквалом огня, перестали это делать. Когда увидели это неестественное и жуткое смешение технологий, И плоти, вывернутых наизнанку костей каких-то гигантских существ и металлических балок, которые явно имели отношение к кораблям и каким-либо изделиям с прошлого. Сначала кто-то мог подумать, что это был корабль, который просто вошел в эту червоточину, но подвергся воздействию нестабильной аномалии, банально вывернувшей его наизнанку и сотворившей нечто жуткое и страшное из того, что было ранее. Но потом, когда это нечто медленно шевельнулось и явно начало менять позицию, подчиняясь каким-то непонятным командам, стало понятно, что это полностью действующий образец судна, который активно действовал, подчиняясь командам собственного Естественно, что все это было настолько неприемлемо и даже противоестественно, что банально не выдержавший этого вида адмирал приказал открыть огонь на поражение. Так как неожиданно для всех, находящихся в этой звездной системе, это судно, полностью игнорируя происходящее столпотворение, направилось в сторону обитаемой планеты. И почему-то буквально на уровне инстинктов и голой интуиции, сам старый Пир понял, что этот корабль идет туда не просто для того, чтобы поторговать какими-либо товарами. Слишком он выглядел как-то кровожадно и устрашающе. Сейчас Хару Гнуру было даже наплевать на то, что рядом находятся корабли против Этот фраг, по крайней мере, был ему знаком, чего не скажешь про это проклятое всеми богами галактики создание неведомых технологий. Видимо, у адмирала ударного флота Агарской империи были точно такие же мысли. Старого и до боли знакомого врага встретить всегда можно. А вот что это такое было, никто из них понять сейчас не мог. Именно поэтому все орудия, даже на вражеских кораблях, начали наводиться на этот странный объект, который одним только фактом своего приближения уже заставлял подспудно паниковать. Что это такое? Неожиданно заверещавшая достаточно громко система безопасности своей сиреной, возвестила угрозу кораблям, находящимся поблизости от планеты. Растерянный адмирал перевел глаза на офицера, панически сейчас мечущегося возле своего рабочего места. Что происходит? Кто может мне объяснить? Адмирал! Наконец-то испуганно повернулся к нему этот офицер. На планете зафиксирован мощный энергетический всплеск с них энергией, которая также не поддается классификации. Я не знаю, что там, однако эта энергия нарастает по экспоненте, да и эта аномалия продолжает действовать, словно что-то еще приближается, проходя через нее. И раньше, чем адмирал успел задать интересующий его вопрос, эта багровая пуповина выплюнула еще один такой же жуткий корабль. Хотя внешне они все же немного отличались, точно так же, как могут отличаться два брата в одной семье. Но было в них и нечто общее угроза и чувство опасности. говоря уже о том жутком омерзении, которое ощущал Адмирал при виде этой невероятной смеси технологий и живой плоти. Хотя о живой плоти тут, судя по всему, и речи не шло. Именно по той причине, что все выглядело как-то слишком уж гипертрофированно, Показательно. Мертво. Шквал огня при виде появления второго такого судна, обрушившийся на первое, не принес особого урона. Так как вокруг этого непонятного судна словно развернулась какая-то темно-фиолетовая вуаль, банально принявшись поглощать лазерные лучи и останавливать снаряды, банально не долетающие до этого судна. Серия взрывов, которая накрыла там Пространство и едва не смахнула эту вуаль, заставила вздрогнуть всех, кто видел это зрелище, так как стало понятно, что и их старый враг решил присоединиться к этому сражению, видимо по той простой причине, что не хотели оставаться в стороне от этого кошмара, так как есть вещи, которые всегда можно объяснить, например их вражду. Агарцы охотились за рабами, им было все равно, кого продавать в рабство. Представители империи Грагос же наоборот, старались не допустить подобного, так что их вражда была вполне объяснима. Часто им приходилось даже банально отступать, давая друг другу в руки своеобразные лавры победы. Однако сейчас ситуация сложилась таким образом, Что противник, который сейчас им противостоял, был по сути чем-то необъяснимым, и его нужно было уничтожить, так как чувство омерзения, возникшее при его появлении, было, судя по всему, у всех и сразу. Адмирал, всплеск энергии на планете достиг своего пика. Идет выброс импульса. Старый Пир не успел ничего сказать в ответ на этот выкрик офицера по системам слежения и обнаружения, когда свернувший в темноте космического пространства ярко-изумрудный луч, появившийся со стороны обитаемой планеты, возился в это темное Марево, окружавшее жуткий корабль вторженец, и буквально словно не заметив его, слезнул это что все же позволило десятку тяжелых снарядов сагарского линкора все-таки достичь цели, и серия взрывов разбросала в разные стороны куски плоти и какие-то объекты, похожие на оголенную кость. На это даже смотреть было жутко. Однако результат был буквально налицо. Этот корабль-монстр получил повреждения. Кроме этого, сам этот изумрудный луч вонзился в судно в самый центр его корпуса. Его внешний вид вообще было невозможно описать. Но сейчас, когда этот луч вонзился в корабль, а ничем иным это странное смешение технологий и быть-то не могло, он вдруг начал наливаться какой-то жуткой мертвой чернотой. после чего медленно почернел и как-то скукожился. Какая сила применялась в этом странном оружии, ударившем с планеты, и где просто не должно быть ничего подобного, адмиралу Хару Гнуру было неясно. но он четко видел тот факт, что корабль противника настолько был поврежден, что даже металлические балки банально скручивались в узел, не имея возможности остановить силу воздействия этого оружия. Фактически не останавливаясь, этот странный луч тут же переместился на второй такой корабль, и он тоже почернел. Господин адмирал, энергетический всплеск на планете слабеет, только успел проговорить этот же офицер, как в звездную систему снова ввалился корабль монстра противника, такой же жуткий и страшный, хотя и отличавшийся немного по размеру. Начавший было терять свою насыщенность, зеленый луч с планеты снова засиял, ярко и ударил уже по этому судну. Оно даже не успело ничего сделать, а только выпустило какой-то странный шар, похожий на то самое темное облако, которое ранее защищало такие корабли от атаки сбоку защитников системы. Это было настолько странно, что никто не успел ничего понять, когда этот странный шар тумана все же настиг находящиеся неподалеку от него корабли и словно захлестнул их. По системе связи тут же понеслись панические крики, которые даже звучали дико. Тем более, что сразу же переключившись на внутренние камеры пострадавших кораблей, адмирал с ужасом увидел все то, что происходило на борту этих кораблей, которые были всего лишь пару. тяжелых крейсеров и одним легким, и внешне никак не пострадали. Члены экипажа чернели лицом, падали на пол и корчились в судорогах, несмотря на всю имеющуюся у них защиту. После чего происходило вообще что-то несусветное Некоторые из таких пострадавших, одетые в современные защитные скафы Что было положено по инструкции Медленно начинали шевелиться и подниматься на ноги Но встроенные в их защитные скафы датчики Свидетельствовали о том, что их носители мертвы Что там вообще происходит? Теперь уже не выдержал от противоестественности происходящего Закричал сам адмирал Банально пытаясь понять, что же происходит прямо у него на глазах Что это за чушь такая? Я один это вижу Однако нестроенный гул голосов, который раздался ему в ответ Свидетельствовал о том, что в данном случае это не галлюцинация Более того. Искусственный интеллект корабля, который имел подключение через систему связи ко всем кораблям защитников в этой системе, классифицировал происходящее как легендарное оживление мертвецов. Якобы какая-то энергия, беспрепятственно проникшая под защиту корабля, банально превратилась членов экипажа входящих мертвецов. Нет. Ну сказки, конечно, такие были у каждого из народов, населяющих территории Содружества. Рано или поздно находятся те, кто хочет победить смерть. Но чтобы вот так вот? Более того, эти мертвецы, практически сразу, едва встав на ноги, медленно двинулись вперед, словно намеревались что-то сделать, и немного погодя, стало понятно, что именно. Так как этот корабль, повинуясь командам уже мертвого капитана, начал медленно разворачивать свои орудия главного калибра именно в направлении флагмана, что четко давало понять причину такой непонятной активности. Судя по всему, подобное происходило и на других кораблях, оказавшихся жертвами этого странного излучения, потому что и те корабли, как будто замедлившись во времени, начали постепенно свое движение, что явно свидетельствовало об агрессивности в отношении защитников системы. Под этот же удар попала и пара средних крейсеров Империи Работорговцев, которые также развернувшись, принялись бить по поврежденному ранее Дредноуту. Естественно, что это все подействовало словно отрезвляющий состав на всех присутствующих, которые тут же открыли шквальный огонь по новому противнику. Оружие подобного рода в Содружестве было неизвестно. Хуже всего было то, что оно банально уничтожало экипаж, никак не повреждая корабль. А сам корабль превращало в своеобразного исполнителя воли неведомой и никому непонятной сущности, ведь кому-то было нужно чтобы вот так вот убивать экипаж, вынуждая нескольких разумных превращаться в этих живых мертвецов, ведь по всем данным датчиков собственных скафов они были мертвы. Как такое вообще возможно? Однако ударивший в третий раз изумрудный луч с планеты достал и третий корабль, который также прекратил свое движение, превратившись в кусок сплавленного воедино непонятно чего, дрейфующего в космическом пространстве. Однако эта проклятая аномалия все еще не исчезала, она продолжала пульсировать и в конце концов выплюнула в эту звездную систему еще два таких же корабля. Подряд. Один по своему размеру был примерно такой же, как и три предыдущих. Где-то около трех километров в длину, в самой длинной части его корпуса. А вот второй, второй корабль был куда крупнее. Он был размером в 15 километров длиной в самой длинной части корпуса. Сенсоры, которые это зафиксировали, буквально вынудили систему безопасности флагмана военных сил Империи снова взлет сиреной, чей визгливый звук разнесся эхом по коридорам тяжелого линкора. Если они с теми кораблями не знали, что делать, то что смогут сделать с этим гигантом, который буквально сразу окутался этой проклятой темной мантией, которая выполняла роль своеобразного защитного силового Поле. Передайте по всем эскадрам, по всем кораблям, ни в коем случае не приближаться к этому кораблю. Это поле. Поле воздействует на корабли и на экипажи. Тут же вскрикнул Харгнур, когда увидел, что легкий крейсер, которого зацепило своим краем это самое поле, также выбыл из боя. На некоторое время, но спустя буквально 5-10 минут уже ожил и открыл огонь по своим товарищам. Судя по всему, этим врагам даже не надо было стрелять по противнику. Это поле само по себе было весьма опасно. Как оно воздействовал на разумных существ, находящихся под защитой брони и силовых полей, никто не знал. Может быть, толстая броня линкора и могла бы защитить членов экипажа от такой странной и жуткой смерти. Проверять этот факт сам старый адмирал Империи Грагас ни в коем случае не хотел. Да и судя по всему, их потенциальный противник из Империи Работорговцев тоже не собирался этого узнавать. Всего лишь по той причине, что даже корабли этого флота вторжения банально начали оттягиваться к дредноутам, которые, развернув свои гигантские орудия, открыли шкуальный огонь по неведомому и страшному противнику. Страшным этот фраг был именно по той причине, что никто не знал главного. Зачем это все делается? К тому же не стоило забывать и о том, что подобный противник наверняка не оставит никого в живых. Более того, сам факт того, что его здесь завершили, следом ждали, уже говорил сам за себя. Ведь откуда-то на планете взялось оружие, которое открыло огонь по этим жутким кораблям, вторгшимся через эту непонятную аномалию, которая всем своим видом тоже демонстрировала ужас и что-то потустороннее, как и эти странные корабли. Что это вообще такое? Тем более, что энергетический выброс огромной силы, который создал подобную червоточину, был способен пробить ее на огромное расстояние. Если не более того, сам старый пир прекрасно помнил о том, что некоторые ученые-содружества предполагали наличие различных вариантов пространства, не только гиперпространства, но и различных вариантов. антипространства. Ну а что? Если есть антиматерия, то почему бы не быть и антипространству? Вроде параллельной вселенной, в которой все может быть далеко не так, как здесь. Уже только поэтому адмирал понял, что не могли столкнуться именно с таким же вариантом развития событий. Ворвавшиеся в эту звездную систему корабли противника, оказавшегося таким непонятным и жутким, могли иметь отношение к чему угодно, а только не к этой вселенной. Такие корабли не могут существовать в этом пространстве в принципе. Они слишком неестественные. Что там на планете? Внезапно вспомнив о том, как им помогла неизвестная установка с планеты, адмирал тут же попытался привлечь внимание офицеров к этому факту. Всплеск энергии продолжается? Нарастание идет, Нам нужна их помощь! Его паника, которую уже даже такой опытный офицер просто не мог скрыть, была вполне понятной. Так как, видя то, как те же агарские корабли-гиганты, а также и наполовину уже побитая боевая станция, пытались пробить своими снарядами это гигантское темное одеяло, охватившее достаточно большое пространство в этой звездной системе, можно было понять разницу в силах. Так как все это было бесп... Смысленно. Именно потому, что все эти самые гигантские снаряды банально вязли в этой непонятной тьме, которая сейчас больше напоминала какой-то жуткий густой кисель. Этот огромный корабль, который в длину был почти 15 километров, по сути напоминал своим строением какую-то непонятную рыбу, которая давно сдохла. И теперь на ней завелись различные паразиты, вроде червей, на данный момент старательно пожирающих свою добычу. Вот только эти черви были куда опаснее, чем могло показаться на первый взгляд. Так как один из кораблей флота защитников не успел увернуться, и эта огромная лента из неизвестного материала, действительно напоминающая какого-то плоского ленточного червя, банально развернулась в пространстве и своим ударом просто разрубила современный корабль седьмого поколения на две половинки, что явно было противоестественным. Однако главное старый пьер все же заметил, и после этого даже взвыл с дикой силой, так как увидел одну важную деталь. Когда члены экипажа корабля явно погибли, вокруг него заклубилась такая же странная темная сила, которая тут же шлейфом втянулась в этот странный корабль, словно усиливая его еще больше. Это было жутко, словно эти корабли собирали силу убитых и неразумных. Может поэтому они пришли в данную звездную систему? Потому что здесь проливалась кровь? Потому что здесь не так давно произошла жуткая катастрофа на планете и погибли сотни тысяч разумных? Только вот почему же раньше жители Содружества ничего про этих существ никогда не слышали? Может быть потому, что живых свидетелей их появления не оставалось? Тихо прошептал старый Пир, сам уже прекрасно понимая, что противопоставить такому врагу они просто ничего не смогут. Ведь по сути, подобный противник, как казалось, был весьма неудобен тем фактом, что во время сражения банально втягивают в себя силы подобного рода. И даже более того, он использует их именно для того, чтобы усилить собственные позиции. Когда один из кораблей все-таки взорвался, прямо на глазах присутствующих в этой системе разумных, поврежденный ранее малый по сравнению с этим 15-километровым гигантом корабль вдруг как-то странно ожил, и офицеры систем наблюдения тут же вывели показания сенсоров на экран. На глазах самого адмирала часть корпуса этого корабля-монстра внезапно изменила конфигурацию, словно заращивая повреждения, которые там были ранее. Теперь стало понятно, почему этот враг шел в такую самоубийственную атаку. По сути, они ничего особо не потеряют, так как в этой ситуации банально оставят своего врага ни с чем, как-то не стараясь как не пытайся его уничтожить. Эти странные корабли будут наращивать свою броню, заращивать повреждения и увеличивать численность своих бойцов. И все именно за счет убитых и зараженных этой странной энергией разумных». Естественно, что сам адмирал тут же приказал через гиперпередатчик передать всю телеметрию происходящего в этой звездной системе. В Империи должны знать о такой угрозе. И сейчас Харгнур был уверен в том, что и его оппонент, который явно находится на одном из дредноутов Агарской Империи, тоже сделает подобный шаг, Кстати, этих гигантских кораблей уже было три, только вот даже их гигантские орудия были бессильны против гигантского 15-километрового корабля-монстра. И весь расчет сейчас был именно на то, что странное оружие на планете – ярко-изумрудный луч, которого сумел уничтожить три и сильно потрепать четвертый такой странный корабль. Однако, несмотря на все его надежды, этот странный зеленый луч энергии, явно насыщенный какой-то неведомой силой, больше не сверкнул со стороны планеты, и это заставило его еще больше запаниковать. Ведь по сути, это могло означать только одно – такая защита не была рассчитана на подобную атаку большим количеством подобных кораблей, и теперь им оставалось только бороться. Самостоятельно. Именно поэтому адмирал и приказал сосредоточить удары именно на том малом, уже ранее поврежденном корабле. Так, по крайней мере, можно было попытаться его добить. Хотя, с учетом того, что он уже сам понял, старый Пир понимал еще и тот факт, что по сути это будет сейчас просто бессмысленно, ведь корабль такого опасного противника явно сумеет восстановиться. Именно с учетом того, откуда он черпает свои силы и энергию, видимо заранее понимая, что пытаются сделать их противники, представители этой странной цивилизации, которая прислала подобные корабли-монстры, также принялись активно действовать, стараясь отвести этот корабль за гиганта, пытаясь таким образом прикрыть его от ударов артиллерии и тоннельных орудий боевой станции, которые нет-нет-да откалывали от его жуткой брони целые куски. улетавшие куда-то в сторону клочьями изодранной плоти и костей. К сожалению, защитникам приходилось теперь бороться не только с врагом, так как от этого гигантского корабля потянулись своеобразные ленты этой проклятой жуткой энергии, которым стоило только зацепить какой-то корабль, и тот спустя буквально максимум полчаса превращался в небоеспособную единицу. И это в лучшем случае. А в худшем? В худшем случае он превращался во враждебное судно, которое начинало вести огонь по своим бывшим товарищам. И это было крайне неприятно. Пока такими кораблями-предателями были какие-нибудь легкие крейсера и фрегаты, особо, вреда не нанести не могли. Только таким же, как и они, средним и малым судам. А вот когда такая энергия захлестнула корабль класса линейный крейсер, вот тут уже стало совершенно не смешно, так как этот корабль был достаточно тяжело бронированным и хорошо вооруженным. И прежде чем вы успели уничтожить это судно под управлением оживших мертвецов, сумело потрепать достаточно кораблей, находящихся поблизости. И даже более того, оно отвлекло на себя внимание, дав возможность кораблю противника приблизиться еще ближе. А ведь это было очень опасно. Что им придется делать, когда это облако непонятной энергии захлестнет, например, ту же торговую или боевую станцию? Расстреливать эти конструкции? Ну да. Торговая станция особо-то и защититься не сможет от тех же дредноутов. А вот боевая, даже один залп из ее главного калибра, может запросто уничтожить целый линкор. И об этом забывать никому не стоит. А этот жуткий корабль продолжал свое движение, словно не отвлекаясь ни на что. Словно тот, кто его вел, просто наслаждался ужасом и паникой, которая постепенно начала продавливать всевозможные заслоны в разуме тех, кто присутствовал в этой звездной системе. Да, у них ранее были собственные интересы. Они намеревались взять эту систему под собственный контроль. Каждый хотел принести такой своеобразный подарок собственному государству. Но вдруг оказалось, что не все тут так легко и просто, как они могли подумать. Поэтому сейчас им предстояло сражаться насмерть. И даже более того. Именно сейчас, с ужасом, старый адмирал Харгнур понял, что просто смерть в этой ситуации будет самым легким развитием событий. Будет ли так на самом деле, сказать на данный момент было просто невозможно. Конечно, он все еще инстинктивно надеялся на то, что с планеты снова сверкнет тот самый изумрудный луч, который мог бы им хоть как-то, но все же помочь. Хотя бы смахнуть это проклятое темное защитное поле с гигантского корабля-монстра, который словно живой хищник или кошмар из каких-то детских снов медленно подбирался к ним, не давая надежды на избавление от такого ужаса. Но помощи от планеты уже не было. Видимо, та странная и неведомая никому защита уже исчерпала свои возможности, что явно давало понять, что теперь представителям Содружества придется рассчитывать только на свои силы. Пару раз, когда агарцы, видимо, синхронизировали орудийные залпы своих гигантов, все-таки смогли пробить это облако и нанесли серьезный удар по корпусу необычного корабля, можно было увидеть, как от него отлетели огромные куски, которые могли бы для кого-то показаться чуть ли не километровыми кусками мяса и костей. Это было не так. Где-то в этих обломках нужно было увидеть и куски металла, который видимо выполнял в этих кораблях основную несущую функцию. Вот только сам адмирал понимал, что по сути ничего важного повреждено не было. Так как этот корабль продолжал свой путь, все так же неумолимо двигаясь на своего врага и не размениваясь по мелочам. И это пугало еще больше. Ведь по сути основной угрозой для любого живого экипажа была разгерметизация корпуса корабля. При серьезном повреждении модуля разумным приходилось бороться за спасение жизни. Тут же судя по всему об этом никто из этих существ и думать не будет. Так как они уже... заранее мертвы. И уже только поэтому можно было понять, что вся эта ситуация становится просто катастрофической для всех живых существ в этой системе, так как уже на уровне интуиции сам Харгнур прекрасно понимал тот факт, что противник такого рода будет полностью равнодушен к тому, выживет в этой звездной системе хоть кто-то или нет. Для этих странных существ подобная мелочь не имеет существенного значения. Более того, сам старый Пир вдруг понял, что сейчас речь идет не о том, чтобы решить судьбу ресурсов этой звездной системы или находящейся здесь заброшенной колонии человеческой расы. Сейчас речь шла о выживании и именно живых разумных, так как набрав силу, эти существа явно не остановятся на достигнутом. Они пойдут раньше. И что произойдет тогда, когда такие корабли войдут, к примеру, в какую-нибудь центральную систему Содружества, где население может исчисляться сотнями миллиардов разумных, вообще невозможно предсказать. Сейчас все эти догадки с такой силой обрушились на разум старого солдата империи, что он просто растерялся, так как банально не знал, что ему делать дальше. Продолжать ли ему это бессмысленное сражение? Или приказать отступать, поступившись всеми возможными принципами, оставив на растерзание этих жутких в своей существ жителей колонии на обитаемой планете. Выбор был очень тяжелый. «Адмирал, на планете обнаружено движение!» — снова вскрикнул тот самый офицер, и в его голосе можно было услышать какую-то своеобразную надежду на неизбыточную мечту. Хотя сейчас бы им помог тот самый зеленый импульс, который мог бы уничтожить или хотя бы серьезно потрепать этот проклятый корабль. Но это был не он. Движение — это не всплеск энергии. И поэтому старый адмирал хмуро посмотрел на как-то растерянно улыбнувшегося молодого парня. «И что там такого? Что за движение?» — угрюм уточнил он у этого практически мальчишки, который не так давно прибыл на его корабль сразу же после Академии. это движение нам может помочь? Это что, рой сверхмощных торпед, которые могут звездную систему уничтожить? Те самые легендарные уничтожители звезд с антиматерией? Нет? Так чем это нам помочь может? Я не знаю, растерянно пожал плечами офицер и при этом все же медленно показал на экран. Но это что-то непонятное для меня. Оно поднимается с планеты, как какой-то корабль, но его размер вывести на общий экран. Коротко взмахнул рукой адмирал, И когда перед ним открылся еще один экран, демонстрирующий то, что заметил этот офицер, Пиир снова уже в который раз за этот странный день пораженно выдохнул. А это еще что такое? Старайтесь синхронизировать орудия главного калибра, чтобы бить по врагу максимально эффективно. Сначала массированный залп в одну точку, затем еще залп несколькими орудиями, хотя бы двумя башнями, чтобы попасть в ту самую прореху в силовом поле, которую пробьет первый залп. Стараясь всем своим видом не подавать никому плохого примера, так как паника постепенно захлестывала мостик дредноута Ашер, который был флагманом имперского ударного экспедиционного флота, адмирал Бурхаген с большим трудом сдерживал дрожь в собственном голосе. Бейте этих монстров. Если малый скрылся за большим, бейте по большому. Но малого выпускать из-под контроля. Как только высунется, тут же обстреливайте его. Не давайте им действовать, сдерживайте. Судя по всему, боевая станция Империи Грагас пытается под нас подстроиться, и мы так будем более эффективны. Орудиями линкоров обозначайте точку для удара, после чего наносить туда массированный залп всеми орудиями, кроме двух добивающих башен. Вообще-то вся эта операция практически сразу пошла не по плану. Нет, с самого начала все было хорошо. Специально оборудованный самой мощной защитой Дредноут, как рассчитывал Адмирал, отвлек на себя максимум сил противника и дал возможность, С остальным кораблям фактически беспрепятственно входить в эту звездную систему хотя и ему тоже изрядно досталось вот только весь расчет адмирала агарской империи на синхронизацию кораблей при входе в эту звездную систему с разных направлений все же сыграл свою роль и результативность была на высоте так как корабли входили в эту систему гораздо чаще чем должны были бы если бы отправились в нее из одной звездной системы и уже только поэтому можно было понять что план буры хагина действенный и фактически их старый противник хотя и с приличными потерями но будет все же уничтожен. При всем этом сам адмирал все же старательно следил за тем, чтобы ни одна из боеголовок или какой-либо из снарядов орудий дредноутов даже случайно не попал на территорию обитаемой планеты, которую так старательно оберегали враги. Хотя там и так было видно, что большую часть поверхности планеты занимает именно океан. Можно было понять главное. Случайность никто не отменял. Если случайно такой снаряд попадет в какой-нибудь город на планете, то с этим поселением местных дикарей можно будет просто попрощаться. Потому что такой снаряд банально уничтожит поселение подобного рода, не оставив местным жителям ни единого шанса. И об этом забывайте. никому бы не стоило. А учитывая все предупреждения агента Департамента Внешней Разведки Империи, сам адмирал понимал, что не стоит сбрасывать такую проблему со счетов. И именно поэтому ему сейчас и приходилось заранее задумываться о последствиях, и заранее думать о том, что будет в будущем, так как это все напрямую зависело от его эффективности. И вроде бы сначала все шло как нельзя лучше. Несмотря на достаточно большие потери в малых кораблях и москитах, ударный флот Империи постепенно продавливала силы противника. Несмотря на то, что их тоже оказалось достаточно много, но само появление дредноутов для данных разумных оказалось с неожиданным сюрпризом, что и играло на пользу представителям Агарской империи. Вот только в самый разгар этого сражения, неожиданно для всех, в системе появилась весьма странная аномалия, сквозь которую прошли жуткие корабли-монстры. Аж пять штук. Один за другим. Таких кораблей сам адмирал Бурхаген никогда в жизни не видел. Хотя, иногда он видел те же самые последствия экспериментов ученых Агарской империи, и там тоже было мало приятного. Однако тут, тут было что-то жуткое и противоестественное даже для них. Тем более, что когда с планеты, также внезапно, ударил непонятный энергетический импульс практически за один удар, уничтоживший как минимум три и сильно повредивший четвертый, из кораблей вторжения, стало понятно и то, почему представители старых врагов так старательно цепляются за эту систему. Скорее всего, это было оборудование какой-то защитной базы древних, а такое оружие могло изрядно подпортить жизнь всем, особенно старым врагам этого государства, если ученые аграфов все-таки разберутся в таком оружии, и уже только поэтому было понятно то, почему департамент внешней разведки запретил использовать серьезное оружие на планете. Однако сам факт того, что установка все же сработала, уже был не в пользу интересов Агарской империи. Но после такого единственного выстрела установка перестала действовать. Возможно, она банально вышла из строя или исчерпала свои возможности. Такое тоже было вполне возможным, с учетом того, насколько древним могло быть такое оборудование. И уже только поэтому сами представители Агарской империи вроде бы могли вздохнуть с облегчением. Вот только расслабляться в этом случае явно не стоило бы. Именно по той причине, что это оружие уже не было эффективным. Так как сейчас, когда им противостоял громадный корабль, похожий на извращенную фантазию Виви Сектора, сам достаточно молодой адмирал Агарской империи был бы просто счастлив, если бы эта установка еще хотя бы один раз нанесла свою удар по противнику. Ведь подобное оружие могло бы, если не уничтожить этот жуткий корабль, то хотя бы повредило бы его, дав возможность им всем вместе, неожиданно для себя объединившихся в одну систему разумных, все-таки защититься от подобных чудовищ. Ведь разумными существами, тех, кто владел такими силами, назвать было просто невозможно. Сам высокопоставленный представитель Агарской империи прекрасно понимал этот факт. Ведь после того, как данный противник использовал оружие непонятного класса, несколько кораблей его собственного флота вторжения превратились в непонятно что. Эта жуткая энергия превращала членов экипажа экспедиционной группировки в каких-то жутких монстров, которые тут же нападали на членов своей же команды, выживших после воздействия этой непонятной энергии. Кроме того, никакая броня от этого воздействия просто не помогала. Поэтому ему пришлось приказать, чтобы все корабли группировки, которые просто не могли принести пользу в этом бою, банально оттянулись за дредноуты. Впереди стоял тот самый Накин, который первым вошел в данную звездную систему и получил максимальные повреждения. Из-за удара тоннельных орудий боевой станции ему повело несущую конструкцию корпуса, и теперь у него активно действовать могла только одна орудийная башня. Носовая. Но даже эти четыре орудия продолжали вести свой огонь. Хотя и безрезультатно. Защитное поле этого 15-километрового гиганта было достаточно мощным, чтобы сдерживать атаку сразу трех дредноутов. Однако им все уже удавалось своим массированными ударами в одну точку, ослабить его достаточно для того, чтобы та же боевая станция Империи Грагас, нося свой удар двумя орудиями, пока что функционирующими на станции, могла пробить эту защиту. И таким образом, хоть как-то, но все же им удавалось нанести повреждения данному судну. Удар за ударом корежили мощную и жуткую броню этого корабля монстра, но он не останавливался и продолжал свое движение, раз за разом получая поддержку при воздействии его оружия на корабли, оказавшиеся в данной звездной системе. Странная и необъяснимая сила достанет хотя бы до одного дредноута, то все. Все они, находящиеся в данной звездной системе разумные, получат самые жуткие последствия, какие только было бы возможно в данной ситуации. Ведь еще непонятно то, откуда вообще взялись эти корабли-монстры. Сколько их там вообще может быть? Чего именно они добиваются? И что произойдет, если их не остановить? Тем более, что даже боевые станции против них оказались малоэффективны. На одном из дредноутов, том самом Ашере, который сейчас был флагманом ударной группировки, и которым лично командовал сам адмирал Бурхаген, стояли две орудийные башни, вооруженные всего лишь двумя орудиями каждая. Но эти орудия как раз таки имели Отношение к тому самому сверхтяжелому классу гигантских мартир, которыми и вооружались боевые станции последнего поколения Агарской империи. И если все то, что он сейчас перед собой видит, действительно правда, то можно сразу понять главное. Боевая станция даже последнего поколения не сможет остановить подобный корабль-монстр. Пока там поймут, в чем дело и как с ним нужно бороться, этот корабль достигнет той самой зоны, из которой сможет достать станцию своим оружием. И тогда сама такая станция станет угрозой для защитников подобной звездной системы. Да, он тут же послал всю информацию, какую только было возможно собрать, в империи. В империю, в метрополию, так как понимал, что такая угроза является отнюдь не шуткой. Тем более, что сейчас речь шла не о захвате этой звездной системы, а по сути о защите всех разумных существ в содружестве. Конечно, представителям Агарской империи обычно было наплевать на других разумных в содружестве, которых они просто именовали Гуча. По крайней мере на тех, кто сопротивлялся их воле и ни в какую не хотел одевать на себя ошейники рабов. Вот только даже он понимал со своим предвзятым отношением к происходящему, что подобное вторжение дальше пропускать ни в коем случае нельзя. Враг такого рода не оставит никого в живых. А именно живые разумные – это основная ресурсная база Агарской империи. Именно живые разумные и являются основным товаром, который старательно продают представители этого государства. Как результат. их такое положение дел ни в коем случае не устраивало. Тем более, что на своих кораблях они очень часто вместо автоматических систем использовали именно рабский труд. Уже только из-за этого становилось понятно, что для них подобное оружие неведомого врага просто смертельная угроза. Ведь безумие, которое охватывало разумных на борту корабля, подвергшегося воздействию непонятных сил, часто переходило всевозможные границы, и таких зараженных уже не сдерживали арабские нейросети и ошейники, которые обычно вынуждали разумных подчиняться приказам хозяев. Уже только потом сам адмирал понял, что эти разумные уже не были живыми. И именно поэтому не подчинялись, так как все эти контролирующие устройства переставали действовать, когда организм такого раба умирал. И понятно, это стало именно тогда, когда такому воздействию подверглись офицеры, не бывшие рабами. Они сначала просто умерли, а потом восстали из мертвых, чтобы служить уже новому хозяину. Несмотря на все попытки воззвать к их разуму, эти существа, которых людьми уже язык не поворачивался назвать, никому не подчинялись, никому из своего старого руководства. Они выполняли свою собственную программу, которую, видимо, поручили с этого жуткого корабля-монстра, и нападали на своих уже бывших товарищей. Как только стало понятно, что происходит, адмирал тут же приказал такие корабли подрывать дистанционно, не трать на них снаряды. Благо, что у него был абсолютный доступ к системам управления такими судами всей экспедиционной группировки Агарской империи, находящейся под его командованием. И именно поэтому он не церемонился с теми, кто по сути уже полностью и бесповоротно переходил на сторону потенциального врага, так как такой противник мог нанести удары в спину, чего сам адмирал явно не хотел бы. Также именно поэтому, учитывая все эти события, он сразу же приказал искусственному интеллекту Дэвид Ноута, на котором находился и сам, в том случае, если его сердце перестанет биться, сразу же активировать программу самоуничтожения, и ни в коем случае не реагировать на отменяющие команды с его кодом доступа. Так как понимал главное, если он станет одним из слуг этой странной силы, которая оживляет мертвецов, то именно тот, кто всем этим заправляет, и получит максимальный доступ к возможностям Агарского экспедиционного флота, и тогда все будет кончено одной командой. Тем более, что было заметно главное. При гибели их кораблей и разумных существ, которых можно было назвать живыми, эти вражеские суда по какой-то неведомой причине начинали восстанавливаться. А это было очень плохо. Им еще не хватало, чтобы восстановились и остальные корабли противника, которые уже были в этой звездной системе. Правда, их уничтожила та самая установка древних с планеты, превратив какие-то обугленные и сморщенные агарки. Почему Бурхаген решил, что это была именно какая-то установка древних? Да просто потому, что если бы это была разработка представителей Империи Грагас, то они наверняка постарались бы ее использовать против дредноутов, в вторкшихся в их систему первыми. Этого же сделано не было. А значит, это, скорее всего, оборудование древних. Или что-то очень секретное и экспериментальное. Значит, все это нужно любой ценой заполучить для Агарской империи и императора. Так как такое оружие могло невероятно усилить того, в чьих руках будет такое оружие. Но для того, чтобы это сделать, самому адмиралу было необходимо сначала выжить. А с учетом того, что происходило на кораблях, попавших под воздействие этой жуткой силы, можно было понять, что это будет не так-то легко сделать, как может показаться на первый взгляд. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что подобная энергия, которую используют эти жуткие корабли-монстры, вряд ли сможет вырвать из его разума защищенную и скрытую там информацию. Однако он видел ее результативность, особенно когда эта энергия вдруг воздействовала на офицеров от различных кораблей. Судя по всему, и их старый враг тоже обратил внимание на эту странность, потому что и со своими зараженными. Таким образом, кораблями они тоже не церемонились. Какие-то просто расстреливали ближайшие суда или артиллерийские платформы, а какие-то сами взрывались. Вот только любая гибель таких кораблей оказывалась весьма негативное влияние на противника. Негативное именно для тех, кто был вынужден отбиваться от этого вторжения. Так как эти корабли-монстры начинали восстанавливаться, что уже само по себе вредило их интересам. Поэтому можно было понять, что вся эта ситуация складывается весьма нелицеприятно для них. и теперь им нужно было найти способ защититься от таких атак. А как это сделать, если все их усилия бессмысленны? Да и бежать теперь отсюда просто не получится, так как дредноуты слишком крупная цель, да и по скорости вряд ли смогут избежать столкновения с такими кораблями-монстрами. Да, этот 15-километровый гигант двигается даже медленнее их, вот только второй корабль был более шустрым в этом вопросе, и можно было сразу понять, что он может оказать весьма негативное влияние на ситуацию, так как банально догонит их во время бегства. Тем более, что в этой ситуации они просто не смогут вести огонь из всех орудий, только из кормовых башен. А учитывая силу их защиты, можно было сразу понять тот факт, что пробить подобное поле такими слабыми ударами, они в принципе не смогут. А из этого всего следует именно тот факт, что им грозит серьезная проблема, так как они могут, несмотря на все свое сопротивление, банально присоединиться к этому жуткому флоту мертвецов, которые пока что им удавалось сдерживать. Но, господин адмирал, зафиксировано движение на планете, практически в той самой точке, откуда бил непонятный луч энергии, уничтоживший три корабля противника, а также и повредивший один из оставшихся двух. Внезапно ожил раб-специалист, который следил за системами обнаружения и наблюдения дредноута, что сразу заставило опыт нового и начальника Агадской империи напрячься. Мало ли, что там припасли представители старого врага, но сейчас все их внимание было сосредоточено именно на этих самых жутких кораблях-монстрах, а значит, есть шанс узнать секреты этого государства и при этом спасти собственные жизни. Конечно, сам адмирал Бурхаген мог бы спокойно и вполне себе уверенно сейчас сесть на какой-нибудь скоростной крейсер курьер и постараться сбежать прочь из этой системы, однако если он это сделает, да еще и потеряет в этой звездной системе аж три дредноута, то по сути окажется тем, кого превратят в изгоя и виновного в самом страшном поражении военнослужащих. военного флота Империи за последние пять сотен лет. Хотя, сейчас сам Агарец был почему-то уверен в том, что в данном случае подобное не продлится слишком долго. Именно из-за того, что эти враги жалости не знают. Они не будут захватывать территории для своей экспансии. Они будут просто всех уничтожать. Вспомнив старых врагов в Содружестве в виде тех самых жуков-архов, Адмирал мог только тихо покачать головой. Эти насекомые хотя бы были для них в чем-то понятны. И если они и сражались, то сражения происходили достаточно честно. У кого больше силы, тот и побеждал. Потери были потерями. Здесь же, по сути, потери при Представители содружества для этих кораблей-монстров были дополнительной подпиткой и усилением. Но, по-другому, это все было невозможно назвать. И уже только поэтому честным такое сражение назвать вряд ли получится. Именно из-за того, что противник такого вида будет просто бесконечно уничтожать тех, кто попадется ему на пути. И даже более того. Такой противник будет с каждым боем, с каждым столкновением только усиливаться все больше и больше. И это было просто невероятно опасно. В конце концов, эта армада мертвецов сможет захлестнуть содружество, банально уничтожив там все живое. Это можно было понять буквально только на уровне интуиции. И уже только поэтому сам адмирал Бурхаген понимал, что тут вариантов просто нет. Однако все равно рассчитывал на то, что у защитников этой звездной системы все-таки есть еще хоть что-то, кроме той непонятной установки древних, использовавшей свою силу для удара. Но ее эффективность отрицать не приходится. Если они ее снова продемонстрируют и смогут остановить такое вторжение, то адмиралу Агарской империи придется скомандовать отступление для своих кораблей. Рисковать своими кораблями в бессмысленной и заранее проигрышной бойне он не хотел бы, так как понимал, что это глупо до невозможности. Однако сейчас на той самой планете действительно что-то шевелилось, и это самое что-то сейчас почему-то поднималось с поверхности планеты в верхние слои атмосферы. А это что такое? Неожиданно для себя вскрикнул Бурхаген, когда все же взглянул на экран следящих устройств, которые сейчас следили за происходящим на планете. Его растерянность можно было понять. По той простой причине, что тот самый объект, который поднимался с планеты, был похож на что-то не совсем понятное. На что-то знакомое для представителя содружества он вообще не был похож. А вот что-то напоминающее своеобразную простыню, натянутую на летящий в пространстве шар, вполне был похож. Более того, у самого адмирала почему-то создалось стойкое впечатление того, что этот самый объект почему-то прямо во время движения меняет свою форму. И это было достаточно странно. Но несмотря на происходящие с ним метаморфозы, этот объект постепенно все же поднимался с поверхности планеты. И в конце концов, достигнув верхних слоев атмосферы, и даже выйдя на орбиту планеты, он начал замедляться, словно пытаясь сориентироваться в пространстве. Однако их общий противник, который, видимо, уже приблизился достаточно для удара, не собирался тратить время зря. И полоса темной энергии, которую он наносил удары, мелькнула в пространстве, пытаясь достать этот странный объект на максимально возможной дистанции. Видимо, именно по той причине, что все корабли, как самих защитников этой звездной системы, так и агарцев, сейчас старались держаться от него как можно дальше. Тот, кто управлял этим гигантским кораблем-монстром, решил все же ударить, потому что пока что не понимал того, какую угрозу несет его судно. Но внезапно для всех, и для этого необычного врага тоже, вокруг этого странного объекта засияло защитное поле. Причем сразу стоит отметить тот факт, что оно сформировалось как-то странно, словно выступало в сторону удара несколькими слоями и уплотнилось с той стороны. Так что эта полоса темной и жуткой Своим воздействием энергии впервые за все это сражение банально расплескалось в пространстве, просто разлетевшись в разные стороны, как какие-то брызги непонятной субстанции. Именно в этот момент, словно на уровне инстинктов, сам адмирал понял, что сейчас все зависит от этого странного объекта, который, скорее всего, был своеобразным кораблем древних. А кто еще мог так легко и просто отбить нападение столь опасного противника? Более того, этот странный объект корабль начал поворачиваться своей выпуклой частью, которая, видимо, была носовой в сторону противника, который также начал маневрировать, разворачивать в сторону нового и весьма непонятного ему врага. Старательно, раз за разом, нося удары своими полосами энергии по все так же странно сияющему силовому полю, которое оказалось эффективной защитой от этой угрозы. Уже только поэтому сам Бурхаген понял, что у них появился шанс. Возможно, не захватить эту систему, не получить возможность взять ее под свой контроль, а именно уничтожить этого противоестественного их вселенной врага, который не понимает смысла в слове «жизнь». А как иначе понять все то, что происходило? Да никак не получится. Это враг всего живого, и с этим даже спорить будет бессмысленно. С этим врагом не получится как-то договориться, его нельзя выпускать на просторы галактики. И это, судя по всему, да и по реакции старых врагов Агарской империи, понимали все те, кто столкнулся с такой угрозой. Всем кораблям экспедиционного флота, шквальный огонь по кораблю противника, отвлекайте этого монстра, бейте из всего, что есть, заставьте его отвлечься. Судя по всему, этому странному судну, поднявшемуся с планеты, было необходимо прицелиться или подготовить орудие, потому что шло время, а оно никак не открывало огонь по противнику. А ведь враг, уже видимо самостоятельно поняв всю величину угрозы со стороны корабля, который защищен от его главного оружия, принялся, из всех возможных сил хлистать по мерцающему силовому полю полосами темной энергии. И это четко давало понять то, насколько опасная сложилась тут ситуация для него лично. Ведь противник подобного рода, который может защититься от этой энергии, точно так же может и уничтожить его. И уже только поэтому все защитники системы старательно открыли огонь по этому 15-километровому гиганту, чья защита начала постепенно бледнеть от массированной атаки. Скорее всего, этот враг просто не ожидал подобного. И теперь банально не знал, что ему нужно делать, чтобы уничтожить такого неудобного для него врага. А то, что враг был весьма неудобным даже отрицать не стоило. К тому же Адмиралу не было понятно то, какую защиту этот странный корабль с планеты использует. Но она оказалась действенной против такой темной энергии. Раньше подобного ничего не было заметно. И сам Бурхаген неоднократно видел, что эта энергия, которая раньше проходила любую защиту без проблем, сейчас банально расплескивалась о подобный способ энергетического воздействия. Словно кто-то слишком точечно и многократно уплотнял защиту в определенном месте, что и позволяло блокировать такое воздействие. Естественно, что все эти данные впоследствии будут тщательно изучаться. Когда у них появится шанс. Сейчас же сам адмирал плевать хотел на все то, что ему придется впоследствии пройти, и за пятого питаясь объяснить все случившееся здесь представители канцелярии императора вопросительной, ведь он понимает сам прекрасно, что объяснения будут долгими и нудными, но вариантов нет. Ему необходимо сейчас защитить свое государство. А то, что в данном случае угроза для всех разумных одинакова, отрицать и не приходится. Секвестр. Мы вошли в выборную систему. Глухо прозвучал равнодушный голос оператора, который являлся единым целым со своим пультом, и по сути вообще мог бы не разговаривать, так как все не были едины с этим кораблем. Однако все было устроено так, чтобы тот, кто командует этим судном, имел неопределенную мобильность, поэтому он мог передвигаться, чтобы ходить на доклад к Архонту лично. Но сейчас он также сидел в кресле, которое было подсоединено ко всему его организму, и фактически питало его сущность своеобразной жизнью, что давало им шанс стать более эффективными, так как им было нужно выполнить свою миссию. Судя по всему, Архонт не ошибся. Тихо, практически беззвучно, прошептал своими мертвыми губами тот, кого оператор назвал секвестором и медленно оскалил кривые и острые зубы. «Я вижу, что три наших корабля уже погибли, а один получил серьезное повреждение. Значит, система защиты древних здесь все же была. Однако ее не хватило на такой флот вторжения. Более того, я явственно ощущаю свежую энергию, родственную нам, энергию смерти. Здесь явно идет достаточно большое сражение». Подготовьте концентраторы и конденсаторы. Собирайте эту энергию. Мы постараемся восстановить наши погибшие корабли. Архонт будет недоволен, если выяснится, что почти все наши силы были банально уничтожены в этом столкновении. Тут же на мостике этого мертвого корабля закипела работа. Так как все эти существа, которыми сейчас руководил секвестр, прекрасно понимали главное. Именно тот, кто ими руководит, приближен к Архонту. К тому, кто имеет полное право распоряжаться их жизнью и смертью. И если они ошибутся, то их наказание будет невероятно жестоким. А этого никто из них не хотел бы. Так как их желание было только одно. Жить. Жить во славу своего бога и Архонта, так как именно Архонт и был для них живым воплощением древнего божества Некроса. Ведь именно он и дал им эту псевдожизнь, растянувшуюся на миллионы циклов, именуемых в обычном языке годами. По сути, он подарил им вечность, и тот факт, что в данной ситуации им приходится проливать кровь и убивать различных разумных, данных индивидуумов вообще никак не интересовал. Тем более, что они сами прекрасно понимали один очень важный нюанс, про который забывать никому не стоило. Этот нюанс открыто касался того, что чем больше разумных они убьют, тем выше сами поднимутся в иерархии их общества, и, возможно, когда-нибудь станут помощниками самого Архонта, как этот самый секвестр, сейчас командующий личным флагманом Архонта. Да, самого этого величайшего разумного с ними сейчас не было, потому что он остался с их божеством. Зато сам секвестр по своей силе также мало чем отличался от Архонта, так как именно он был одним из первых, кто перешел на его сторону, кто склонил голову перед истинным могуществом этого существа. И теперь мало чем мог напоминать то слабое органическое существо, которым был когда-то. На данный момент он больше напоминал какого-то костяного паука, слепленного из десятков, а может быть, из сотен тел разумных. Даже одна только его голова была настолько уродливой, что в ней с трудом можно было опознать несколько черепов, сшитых воедино неведомыми силами. Все только для того, чтобы помощник Архонта был наиболее эффективен. И по своим вычислительным способностям и скорости проведения расчетов, он мог запросто поспорить с каким-нибудь достаточно мощным вычислительным комплексом. И уже только поэтому можно было понять, что у их врагов, кем бы они не были, просто не было ни единого шанса. Тем более, что система защиты этой территории уже явно полностью выдохлась, и догадка Архонта оказалась правдивой. Теперь дело было за малым. Нужно было как можно быстрее уничтожить всех разумных в этой звездной системе, собрать всю возможную энергию смерти и передать ее Архонту, после чего можно будет организовать постоянный канал связи с пространством, где был заперт их бог, а также сейчас находился и сам Архонт, благодаря чему можно будет в конце концов исправить это положение, банально забрав этих существ в данное пространство, и тогда ничто не помешает их победному шествию по территории данной вселенной. Им удалось уничтожить несколько кораблей противника, собрав некоторое количество энергии смерти, с помощью которой и начался ремонт пострадавшего корабля. Но противник не сдавался. У него имелись достаточно мощные орудия, которые иногда могли все же пробить защиту даже флагмана Архонта, слаженными ударами в одну и ту же точку. В результате чего были нанесены повреждения даже этому кажущемуся несокрушимым огромному кораблю. Естественно, что секвестеру это не понравилось. И он попытался взять под контроль несколько кораблей этих разумных, которые на данный момент старательно пытались уйти из зоны поражения. Что ему удалось? Однако враги слишком быстро поняли, что происходит, и постарались их уничтожить. Видимо, у них имелась достаточно совершенная система связи между кораблями. В результате чего они прекрасно ориентировались в происходящем на борту этих судов. Это было плохо, ведь когда эти разумные сами взрывали корабли, энергии смерти получалось меньше, чем хотелось бы. А это начало еще больше раздражать секвестора, который уже неоднократно скрипел своими острыми зубами. А это не обещало ничего хорошего операторам систем флагмана Архонта, пытавшимся все-таки взять под контроль все эти корабли. Ведь каждый из них сам прекрасно понимал, что чем эффективнее они будут действовать, тем больше получат бонусов по окончании этого сражения. Сумевшие оказаться более эффективными, смогут получить свое распоряжение собственность. корабль, который и даст ему возможность самостоятельно нести волю древнего бога Некроса по территории этой вселенной. Вроде того, который сейчас старательно скрывался в тени флагмана, так как получил серьезные повреждения после удара системы защиты древних, которая здесь явно имелась. И однажды, вполне возможно, они действительно смогут приблизиться к секвестору, а то и к самому Архонту. Это было подспудное желание всех этих существ, предавших жизнь ради смерти. И вот когда их флагман уже практически вышел на дистанцию, с которой можно было попытаться атаковать те самые гигантские корабли системы защиты этой территории, с планеты внезапно Поднялся какой-то непонятный объект, что вызвало весьма настороженную реакцию со стороны секвестора, ведь он неожиданно для себя не почувствовал от этого корабля ничего, никакого присутствия там живых существ, которые могли бы хоть как-то, но все же стать пищей древнему божеству и его рабам. Неужели это была полностью автоматическая система? Такой корабль не принесет пользу Архонту. Он бесполезен. Он полностью бесполезен слугам и рабам древнего бога, только мешаться будет. И это было очень плохо, тем более, что у него на борту может быть достаточно серьезное оружие. Именно поэтому секвестр приказал немедленно уничтожить его. Генераторы энергии смерти жутко взвыли, и этот твой пронесся по территории гулких коридоров мертвого корабля, как напоминание о бренности бытия. Сверкнувшие в пространстве энергетические полосы нанесли свой удар на максимально возможной дистанции по этому странному кораблю, который выглядел необычно, выделяясь даже среди присутствующих здесь судов. Однако неожиданно для мертвых слуг Архонта, замерцавшее вокруг него силовое поле, каким-то неведомым образом банально отразило эту смертоносную атаку, бессильных леснув по засиявшей в темноте космического пространства пленки защитного поля, энергия смерти банально расплескалась. в пространстве, что явно удивило всех. Судя по тому, как шквальный вал огня тут же обрушился на защиту флагмана Архонта, можно было понять, что это заметили все защитники данной звездной системы, а значит все эти существа постараются сделать все возможное, чтобы усилить свои позиции за счет такого неожиданного союзника. Секвестр тут же приказал любой ценой уничтожить этот странный корабль, который не должен был испортить планы Архонта, а это было теперь вполне возможно, если все будет продолжаться так же. Ведь если этот корабль будет отвлекать на себя флагман Архонта, то защитники рано или поздно, но все-таки смогут нанести достаточно фатальные повреждения его интересам, банально уничтожив корабли, прорвавшиеся в эту звездную систему, и весь план этого могущественного существа будет разрушен. Секвестр сам прекрасно знал о том, какие планы были связаны у Архонта с этим судном, и поэтому также понимал и то, что нельзя допустить разрушения этих планов. Иначе все то, ради чего миллионы циклов эти существа будет уничтожено, и уже только поэтому он приказал любой ценой уничтожить этот странный и явно полностью автоматический корабль. А это было возможно, если наносить удары по данному кораблю концентрированной энергией смерти. Такая, энергия могла разрушать даже физические объекты. Типичным тому примером был один из кораблей-защитников этой системы, который самым первым подвернулся под удар пульсирующей энергии смерти, покрывавший фактически весь этот корабль. Однако метнувшиеся в сторону корабли противника, оказавшегося столь неудобным врагом, полосы энергии смерти банально расплескались, обзусеявшую вокруг него защиту. Более того, к своему явному неудовольствию, секвестр заметил еще и тот факт, что при попытке пробить эту защиту, часть энергии, которую эти разумные просто недооценивали, все же достигла матово-черной брони данного объекта. Однако она не смогла пройти этот с виду достаточно хрупкий слой защиты, а это было просто невозможно, ведь энергия смерти была фактически чуждой всему в этой вселенной, и по сути защиты от нее не было. Сам секвестр тысячи раз сталкивался с подобным. Миллионы раз лично уничтожал различных разумных, уверенных в своих технологических возможностях. И вдруг такой провал? Кто-то разработал не только силовое поле, но и броню, которая останавливает энергию смерти. Это же просто невозможно. Снова раздавшийся от него разъяренный скрип зубов свидетельствовал только о том, что в этот момент секвестр. был просто вне себя, от охвативших его давно уже иссушенных смертью разум эмоций. Ведь он знал только одних разумных, которые могли бы создать такие технологии. Тех самых разумных, которые когда-то в далекой древности опасался сам Архонт, его бывших сородичей, тех, кто не оценил великого дара смерти. Тех самых разумных, которые сами того не понимая, совершали ошибку за ошибкой, стараясь противостоять могуществу древнего бога Некроса, и того, кто стал его живым воплощением в этой вселенной. Подобное было серьезным просчетом со стороны таких разумных. Однако они все не успокаивались, хотя могли бы войти и в своеобразную Разный симбиоз с архонтом. Ведь они были известны в этой вселенной именно тем, что старательно насаждали разумную жизнь на ее территории. Прекрасно. В данном случае они легко могли бы объединиться с архонтом именно в том, что насаждали бы разумную жизнь. И все только для того, чтобы древнее божество получало бы столь желанную для него подпитку от их смерти, что явно позволило бы их Богу, в конце концов, все же вернуться в эту вселенную, набрав достаточно сил. Все было бы достаточно просто и выгодно для всех. Хотя даже сейчас Секвестор ощущал прямую нить связи со своим руководителем. Когда-то в далеком прошлом именно секвестр который уже давно. но забыл свое собственное имя, данное ему при рождении, и обнаружил это существо на одной из планет, где не было никакой жизни. Благодаря чему ему и удалось, впоследствии уничтожив свою родную планету и всю расу разумных, которым сам принадлежал, стать приближенным к истинному могуществу. Сколько миллиардов разумных существ о было им умершвлено, на данный момент самого последователя древнего бога Некроса уже не интересовало. Его интересовало только то, что он сможет получить взамен за это. Именно поэтому любая попытка сопротивляться, а тем более вполне удачная, безмерно его раздражала. Но в данном случае самого секретного секвестера все это уже никак не интересовало. Так как в данном случае речь шла именно о могуществе или просто о вечности, которую многие хотят постичь, но редко когда им это удается. И сейчас древнее существо, которое давно предало свой народ, да и вообще живых разумных ради всего этого, было готово пойти на все, дабы выполнить приказ и дать возможность Архонту вернуться в это пространство. Ведь где-то там, в глубине своей черной и фактически сгнившей за этими миллионами циклов души, сам Секвестр понимал главное. Архонт намеревался набрать достаточно сил, чтобы занять место самого бога, того самого древнего, бога Некроса, и самому стать тем, кто будет поглощать всю эту энергию. Ведь иначе понять все эти трансформации, которые старательно пытался проводить над своим телом этот разумный, было просто невозможно. При всем этом сам Секвестр прекрасно понимал тот факт, что если Архонту это все и удастся, то тогда на его нынешнее место живого мессии поднимется его ближайший помощник, а на данный момент это был сам Секвестр. И тогда именно он и сможет стать одним из самых могущественных существ во вселенной, а это имело определенное значение, которое сбрасывать со счетов никому не стоило бы. Именно поэтому он сейчас со все возрастающей злой, которая уже была давно забыта, приказывал убить по этому странному судну, которое словно мерцало в его зрении, постоянно меняя свою конфигурацию. Меняя именно конфигурацию корпуса. Да, их корабли тоже могли изменяться. В зависимости от количества поглощенной энергии смерти и живой материи, которая использовал для строительства. Сейчас же его интересовало совершенно другое. Именно то, откуда могла бы вообще взяться такая защита. Да, они догадывались о том, что их старые враги собираются использовать какое-то оружие против них, как знали и о том, что это оружие все же существует. Однако сам тот факт, что они даже корабли разработали, которые стали для представителей слуг древнего бога весьма неудобным противником из-за полной автоматизации своих систем, а также и абсолютной защиты, которая может легко справляться с ударами концентрированной энергии смерти, стал для них весьма неприятным сюрпризом. Такую информацию нужно было донести до Архонта. Вот только для этого нужно было сначала выжить. Но ведь само это слово звучит немного странно в отношении мертвецов, которые уже давно не был живым. Они все были мертвы. Мертвы окончательно и бесповоротно. И душой, и телом, которое теперь могли изменять просто бесконечно. И всегда рассчитывая на то, что смогут в будущем также существовать. Жизнь их тоже уже не интересовала. Со временем все эти эмоции и желания уходят на второй план, когда ты наконец-то понимаешь истину по потоплеку существования древнего бога, а он существовал только для того, чтобы поглощать жизнь. И теперь все интересы представителей древнего сообщества, которое занималось только уничтожением жизни, были сосредоточены на одном – борьба. Борьба за собственное выживание, ведь от этого напрямую зависимо все. Все то, ради чего они вообще существуют, так как если в данном случае сам Архонт окажется в проигрыше, то и они также про играют. Именно исходя из всего этого, сейчас все его внимание было сосредоточено только на этом непонятном судне, которое просто отбило атаку энергии смерти и на данный момент банально зависло на месте, не пытаясь каким-то образом активно действовать, если не считать эту попытку защитить себя. Но единственное, на что рассчитывал сейчас секвестр, так это именно на то, что постоянное воздействие энергии подобного рода все-таки пробьет эту защиту, ведь они все же сумели обмануть своеобразным образом защитную ловушку в этой системе, которую когда-то в далеком прошлом создали древние сородичи самого Архонта, а она была весьма эффективна. Сколько своих кораблей они потеряли в таких ловушках за эти миллионы циклов? Даже не сосчитать. Ведь когда-то у Архонта был достаточно могущественный флот. А теперь что? Последние пять кораблей должны будут погибнуть здесь? Никогда такого не будет. Все равно они сумеют достичь того, чего так хотят. И ради этого Секвестр сам пойдет буквально на все. Даже если будет нужно, постараться протаранить этот странный корабль. Который, по сути, сейчас стал единственным своеобразным препятствием на пути к величию в этой системе самых могучных существ в этой вселенной. Однако, когда флагман Архонта все же приблизился и принял составление, старательно раз за разом носить удары энергии смерти по этому судну, и его защитное поле замерцало, словно вот-вот готовилось рухнуть под этой атакой, данный объект снова ожил. И своей слегка выгнутой стороной развернулся в сторону флагмана приверженцев древнего бога, после чего от него в сторону младшего корабля, который все так же прятался в тени флагмана, так как еще не было полностью восстановлен, протянулся странный светящийся луч, похожий на слабо сфокусированный лазер. Только вот лазером он явно не был, так как вреда от него особого не было. В принципе. И секвестр даже подумал о том, что этот самый кто-то, кто управлял таким судом, Возможно, какой-то искусственный интеллект сейчас пытается банально связаться с ними, чтобы выяснить причины для атаки. Возможно, это была искусственная форма жизни. И тогда им просто не в чем с друг другом конфликтовать. Ведь, по сути, они друг другу не мешают. Сколько секвестр сам не сталкивался бы с такими искусственными созданиями, всегда получалось так, что они намеревались уничтожить все живое и имеющее разум. И все только по той причине, что такие существа им банально мешали развиваться. Возможно, им удастся сейчас договориться. Да, потом Архонт все равно прикажет их уничтожить. Жизнь в любом виде проявления — это жизнь. А значит, либо она Должна приносить в пользу древнему Богу, либо ее не должно существовать. В принципе, что это? Неожиданно вздрогнув, секвестр отвлекся от своих мыслей и не смог сдержать эмоций, что выразилось даже в том, что он прохрипел своим давно усохшим языком эти слова, которые явно продемонстрировали весь взрыв эмоций внутри его разума, когда по этому самому необычному лучу, протянувшемуся от этого судна в сторону младшего корабля, который только-только начал восстанавливаться, пронеслась с огромной скоростью какая-то большая вспышка, похожая на достаточно крупный сгусток плазмы. Этот луч прошел сквозь защиту младшего корабля. словно ее и не было. А сам этот сгусток по этому лучу также спокойно промчался, банально развеяв защиту, и достиг судна приверженцев древнего бога. И то, что произошло дальше, заставило даже секвестра снова издать этот неприятный звук, который был всего лишь его голосом. Именно в этой причине, что этот сгусток пронзил младший корабль, словно не заметив его брони, и взорвался внутри, банально разорвав трехкилометровый сплав древних сил и металла, не считая псевдоживой плоти просто на мелкие куски. Что стало признаком главного? Эти искусные создания, кто бы там не был бы, разговаривать и пытаться договариваться точно не собирались. Вообще-то так было всегда, и удивляться тут было нечему. Однако Секвестр в данной ситуации переживал именно за то, что в данный момент все случившееся поставило именно его в критическое положение, именно из-за того, что последний из младших кораблей, которых было всего четыре, только что буквально на его глазах был просто уничтожен. Уничтожен всего лишь одним ударом с непонятного корабля, который, скорее всего, был создан специально для охоты и уничтожения именно приверженцев Древнего Божества и Архонта. Это предположение уже не вызывало сомнений. Дико взрывев что-то нечленораздельное, секвестр приказал немедленно уничтожить этот корабль. Ведь, по сути, подобного не должно существовать в этой вселенной, так как можно было понять теперь главное. Древние сородичи Архонта не просто ушли из этой вселенной, как он подозревал, банально испугавшись столкновений с ним и опасаясь всего лишь дать ему своими смертями новые силы. Нет, они подготовили такую ловушку, которая не оставит им ни единого шанса. Более того, теперь никто не мог точно сказать, что их ждет в других похожих местах. Единственная ли это была ловушка такого рода, или же есть и другие, такие же опасные для представителей древнего богоустройства, которые могут в любой момент нанести свой удар. Этого точно сказать никто не мог. А значит, им нужно было уничтожить этого врага любой ценой. Так как только добившись нужного результата, приверженцы древнего бога могли получить в свои руки знания и силы, а это имело определенное значение. Тем более, что разделавшись с этим малым кораблем так, как будто он не представлял никакой угрозы, этот необычный объект, который можно было назвать боевым спутником или кораблем, в зависимости от того, какие функции он выполнял, медленно развернулся в сторону флагмана Архонта, который сейчас пытался развить максимальную скорость и сблизиться с этим судном как можно быстрее. Ведь по сути, оружие древних существ оказалось бессильно против такой защиты, а вот его оружие против их защиты было эффективно. а значит им нужно поторопиться. Да, при столкновении их флагман понесет достаточно серьезные потери, так как явно получит при столкновении определенные повреждения. Однако при всем этом он, возможно, все же сумеет разделаться с этим врагом только за счет своей массы, и даже сможет нанести ему серьезный урон, что даст возможность приверженцам древнего бога получить ответы на свои вопросы. А это, как ни крути, для них было весьма важно. К тому же сейчас сам Секвестор старательно собирал воедино всю возможную энергию, чтобы послать сигнал Архонту с информацией о новых угрозах, которые они обнаружили. Их повелитель должен знать о об этом. Иначе все будет зря. Даже если приверженцы древнего бога все же смогут собрать снова какие-нибудь силы и в очередной раз отправят группу для захвата какой-либо системы в данном секторе, который оказался достаточно далеко от зоны их обычного влияния, то тогда они банально погибнут все. Хотя еще неизвестно то, как отреагирует сам древний бог Некрас на то, что уже случилось. Каждый раз кого-то наказывали после очередного провала такого вторжения. Ранее сам секвестр был всего лишь одним из десяти таких разумных, которые служили Архонту. Но, в конце концов, он остался один. Всех остальных древних работ. в свои силы бог Некрас использовал как подпитку для себя. Их крики и мучения тут же возникли перед мысленным взором секвестора, и он неожиданно для себя вдруг почувствовал то, что не чувствовал уже миллионы циклов. Страх. Тот самый страх, который заставлял дрожать все его естество. Древний бог не простит подобной ошибки со стороны кого бы то ни было. И возможно, даже если секвестр здесь и сейчас погибнет, никто не сможет гарантировать древнему существу, в которое он уже давно превратился, что еще более древнее божество не настигнет его своей карой, банально пожрав его душу. Тем более, что эти новости разочаруют не только древнего бога, но и покровителя самого секвестора, того самого Архонта. А то, как именно Архонт мог наказать провинившегося, сам секвестр прекрасно знал. Тем более, что потери своего корабля-флагмана этот разумный просто никому и никогда не простит, так как на его создание ушли силы и возможности, которые были получены после уничтожения сразу трех цивилизаций разумных существ. Кого бы потом не обвинили в случившемся? Это уже не имеет значения.